Глава сорок 44. Считалось правильным, что сад, названный в честь человека, который прятал у себя евреев во время оккупации, и сам должен быть почти скрытым. Но гамаши знали, как его найти. Он находился близ улицы Разье. В саду Джозефа Минйере в это четверговое утро середины октября было тихо и весь сад почти целиком принадлежал им. Девочки слопали блинчики, купленные у Амара, и теперь носились, как сумасшедшие, между деревьями и скамейками, гоняясь друг за дружкой, визжа и смеясь. Анни держала на руках идолу, баюкала ее, а Анаре пытался вырваться на свободу, хотя отец крепко держал его за руку. В конце концов, Жанге отпустил его, и мальчик присоединился к играм своих двоюродных сестренок в этом саду, защищенном со всех сторон стенами домов. Взрослые остановились в проходе между оживленной улицей и садом. Стоя полукругом перед мемориальной доской, они читали все имена подряд, отмечая Возраст тех, кого месье Миньерре не сумел спасти. Детей Маре, отправленных на смерть, не вернувшихся домой. Потом гамаши присоединились к своим детям. Арман и Рейн-Мари по привычке остановились в том самом месте, где более тридцати лет назад он сделал ей предложение, и она приняла его. Они смотрели, как играют их внуки. Октябрьское утро было прохладным, и Арман поправил одеяло на коленях старика в кресле-каталке. «Пошел к черту, все отлично!» — проворчал Стивен в ответ на его заботу. Арман улыбнулся ему. Он выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть приближающуюся к ним женщину приблизительно его лет. «Простите!» сказала она, поправляя на себе свитер. «Я живу в этой квартире», она показала на ряд высоких окон на втором этаже, «и увидела вас здесь». «Извините», сказал Даниэль, «дети вас беспокоят?» «Нет-нет, ничуть, напротив, этот сад и создавался для детей». Она опустилась на колени, достала из кармана фотографию и положила на одеяло, укрывавшее ноги Стивена. Стивен взял фотографию, внимательно рассмотрел ее, опустил на колени и заглянул в глаза женщины. «Орлет!» «Дочка Орлет. Орлет умерла четыре года назад, но держала эту фотографию рядом со своей кроватью». Мой отец не возражал, он знал, что всем в этой жизни обязан человеку с фотографией, и я вместе с ним. С потрескавшейся, выцветшей фотографией смотрела молодая женщина в пальто и широких брюках. Она улыбалась, но в ее глазах была печаль. Рядом с ней стоял молодой человек, обнимая ее за плечи. — Это вы, верно? — спросила женщина. — Вы ведь Арман? — Нет, — начала они, но Стивен оборвал ее. — Да, так меня называли во время войны. Рейн-Мари взглянула на своего Армана, который с недоумением смотрел на Стивена. Он и не догадывался, что его назвали в честь крестного. «Мама сказала мне, что Арман означает воин», — сказала женщина. «И еще она сказала, что вы были настоящим воином». «Мы оба были воинами. Мое настоящее имя Стивен, а ваша мать, я знал ее только как Арлет. «Ее звали Элен», — сказала женщина. Она искала вас после войны, но вы исчезли. — Да, уехал в Канаду. Вот моя семья. — Ваш сын? — спросила она, повернувшись к Арману. Стивен начал было объяснять, но теперь уже Арман прервал его и сказал. — Уи, а это его внуки и правнуки. «Вы хорошо прожили дарованную вам жизнь!» Она поцеловала его в щеку и ушла. На следующий день они сели в самолет, вылетающий в Канаду. Вещи Даниэля и Разлин были отправлены в Монреаль кораблем. Они возвращались домой. Как и Стивен, но его дом теперь был с Арманом и рейн Мари. И не только по общему желанию, но и по необходимости. Он потерял все. Стивен был уничтожен. Стивен был счастлив. Когда доктора отключили его от аппаратуры жизнеобеспечения, Арман остался сидеть с ним, наблюдая, как цвет возвращается на лицо старика, как становится глубже и ровнее его дыхание. Потом Они с Рейн-Мари отправились в квартиру Стивена, где Ирена Фонтен давала указания криминалистам. «Бог ты мой!» — сказала она, увидев Армана. «Какой разгром! Префект поехал домой переодеться, но он успел мне рассказать, что происходит. Потребуется месяц, а может и годы, чтобы во всем этом разобраться». Фонтен огляделась. Тело охранника уже унесли, и теперь здесь работали криминалисты. — Простите, что не поверила вам старший инспектор? — сказала она. — Вы знали про операцию, которую проводил префект? — Даже не догадывалась. Он держал это в тайне. Наверное, у него не было другого выхода. Жаль, что он не доверял мне. — Нет, Рена, я вам доверяю, — сказал префект, вошедший в этот момент в квартиру. — Но я никого не мог посвятить в это дело, так же, как мой предшественник не мог посвятить меня в то, что делал он. Потом он обратился к Гамашу. — Как месье Горвиц? Мы отключили систему жизнеобеспечения. — О, Арман, прими мои соболезнования! — начал было Клод. — Он жив! — перебил его Арман. — Доктора говорят, что он набирается сил. — Боже мой! — воскликнул Дюсо. Он просто несокрушим. «Может быть, даже вечен», — сказала Рейн-Мари, и Арман рассмеялся. «Пришли за его вещами?» — спросила Фонтен. «Нет», — сказал Арман. «Я пришел, чтобы представить вам окончательное доказательство». «Ты хочешь сказать, что ты не просто языком трепал?» — спросил Дюссо. «Оно существует?» Оно не только существует. Оно все это время находилось здесь. Арман подошел к стене, снял с нее маленькую акварель и вручил ее Рейн-Мари. Потом достал из ящика с инструментом отвертку, вывинтил шуруп из дюбеля и сжал его в кулаке. — Отойдите подальше, пожалуйста, — попросил он агенты в комнате остановили свою работу и отошли. Повернувшись к лампе, стоящей на другом конце комнаты, Гамаш раскрыл кулак. Шуруп пулей пролетел по воздуху, ударил в лампу и опрокинул ее. — Ничего себе! — сказал один из криминалистов. — Что это за штука такая? Клод Дюссо подошел и принялся рассматривать шуруп, прилепившийся к лампе. Доказательства. Плеснер приезжал сюда в пятницу, чтобы вывинтить и забрать его, сказал Арман, но не успел это сделать. Убийцы считали, что нужно искать какие-то бумаги, однако самое непровержимое доказательство все время было рядом с ними. Всего один шуруп. Как же ты догадался? спросила Рейн Мари не сразу. Мне показалось странным, что в вещах Стивена обнаружились болты, и я подумал, что дело в них, но те, что находились в коробке, не были изготовлены из неодима. Наверное, они с Плеснером собрали целую коллекцию обычных шурупов и болтов и вложились в компанию венчурного капитала, где служил Даниэль. «Ставим?» — сказала рейн мари и комиссар Фонтен посмотрела на нее недоумевающим взглядом, чтобы прикрыть свой истинный интерес. Я выкинул из головы все эти винты и шурупы, потому что они не были намагничены. Но у Стивена, благодаря Плеснеру, имелся настоящий шуруп. Он подошел к одной из больших картин и снял ее. «Видите?» Он показал на стену. Крюк для картин. — И что? — спросила Фонтен. — У меня такие дома есть. Что в нем необычного? — Ничего, — ответил Гамаш, вешая картину на место. — Странно то, что он использовал этот шуруп с дюбелем, чтобы повесить маленькую, незначительную картинку. Почему? Обычно такие дюбеля используют для больших, тяжелых картин. Зачем использовать его для маленькой? Но есть и другой вопрос. На чем она висит? Рейн-Марии развернула картину, которую держала в руках задней стороной. Это нейлоновая леска, а не проволока. А маленькие крючочки сделаны из пластмассы. Именно. Я думал, это потому, что картина явно недорогая. Но потом мне пришло в голову, что причина совсем в другом. Стивен повесил эту картину на самую ценную вещь, какой теперь владел. — И она висела всего в нескольких футах от убийц, — сказала Фонтен. — Что было бы, если бы они ее нашли? Арман и Рейн-Мари вернулись в больницу, где двенадцать часов спустя Стивен пришел в сознание. Первыми, кого он увидел, были Арман и Рейн -Мари, а за ними на стене висела маленькая безмятежная акварель. Вы ее нашли, прохрипел Стивен.